Глава двадцать Мы думали ей лучше. Что делать, если, закрывая глаза, видишь лишь одно? Вспышки образов своей матери, своей матери, своей матери. Несчастной, живой, красивой, больной, теплой, улыбающейся, мертвой. Вот только не мертвой. Не совсем. Моя мать — птица.